Поиск Мейсон 2 ноября понедельник. Мейсон вышел из морга и поднялся на лифте на первый этаж больницы Сильверкрика. Он достал мобильный телефон, собираясь позвонить, пока еще находился в зоне приема сети, и едва не столкнулся с Келли. Он вздрогнул при виде знакомого лица Келли. Она выглядела взволнованной. Ее глаза покраснели и припухли. Сначала она смутилась и отвернулась, как будто собиралась убежать. Я, да, привет. Я не ожидала никого встретить. Что вы здесь делаете? Я был у патологоанатома, сказал он. Это насчет мертвого пилота. Сегодня утром провели аутопсию. Ну да, конечно. Я, мы обычно не оказываем содействия в расследовании убийств. «Я не знала, что вскрытие будет проведено здесь». Она смотрела на Мейсона, и он чувствовал, как ее сознание постепенно отвлекается от того, что всецело поглощало ее раньше. «Теперь вы знаете, кем была жертва?» Он отступил в сторону, пропуская людей к лифту, и прикоснулся к ее локтю, чтобы она тоже освободила проход. «Еще нет. Они находились в общественном месте, поэтому он говорил тихо». Криминалисты пытаются извлечь данные из телефона, которые мы нашли у нее в кармане. «Ладно, я... Дайте мне знать, если понадобится моя помощь». Она шагнула вперед и нажала кнопку лифта. Он вспомнил слова Оскара, обращённые к Келли, прежде чем она уехала вместе с Беном. «Поезжай, Келли. Если ты не уедешь сейчас, то можешь не выдержать. У нас все под контролем. Передай ему привет от нас. Хорошо?» Хелли, она обернулась. Все в порядке. Она плотно сжала губы, как будто пыталась удержать свои чувства. Ее глаза влажно поблескивали. Она неопределенно махнула рукой, предлагая ему отойти в сторону. Где Бен? спросил Мейсон. Она помедлила. Двери лифта открылись, потом начали закрываться за ее спиной. Кто-то крикнул, чтобы его подождали. Мейсон осторожно взял ее под локоть. Давайте отойдем в сторону. Со мной все в порядке, правда? Кофе. Могу я хотя бы предложить вам кофе? Она немного колебалась. Пойдемте, мне определенно нужно выпить кофе. Келли покосилась на лифт и кивнула, только по-быстрому. Они нашли тихий угловой столик в больничном кафетерии под окнами, выходившими на маленький заснеженный сад камней. Люди за другими столиками с интересом смотрели на Мейсона, когда он подошел к стойке и заказал две кружки кофе. Ему предстояло снова привыкнуть к своей униформе. Он купил два кофе и пирожные. К тому времени, как он вернулся, Келли собралась с духом и снова стала похожей на опытного скалолаза и руководителя группы Сэр, спасшего его задницу тогда на обрыве. Он подозревал что Кэлли Саттон не собиралась даже вскользь показывать свою эмоциональную уязвимость. «Извините», — сказала она, взяв кофе, — «вы застали меня в неподходящий момент. Бенджамин сейчас наверху со своим отцом Питером, с моим мужем. Я... У нас есть лишь несколько минут, а потом мне нужно будет выписаться из мотеля». При упоминании о ее муже Мейсона пронзило какое-то странное ощущение — Он покосился на ее руку с обручальным кольцом, когда она отпила кофе, и потянулся за своей кружкой. «Питер болен? Или, простите, может быть, он здесь работает?» Она сделала глубокий вдох и отпила еще глоток, вероятно, обдумывая свой ответ. «Питер работает лесником», — медленно сказала она. «Там, в Клоен бэй Наш дом стоит на берегу большой бухты к востоку от города. Мы...» Сами построили его. Мейсон видел, что она борется со словами, и ему хотелось остановить ее, прекратить ее муки. Но эгоистичная и любознательная часть его существа не позволяла это сделать, потому что ему хотелось узнать больше. У него на работе произошел несчастный случай. Большое дерево повалило ветром. Оно прогнило до сердцевины огромная ель. Одна из ветвей упала на него, и он ударился о камень. Разбил череп. Она сжала ладонями кружку, ища тепла или мужества продолжать в такой же сдержанной манере. Впал в кому. Она еще немного помедлила и выглянула в окно. Ее лицо осунулось и побледнело. Мейсон сочувствовал ей. Ему нравилось ее лицо. Он не торопил ее и и ему было неловко от того, что он заставляет ее снова переживать это. Она вдруг встретила его взгляд, и ее мшисто зеленые глаза были печальными. То, как она глядела на него и сквозь него, вызывало внутреннюю дрожь. Ее взгляд был таким непосредственным, что казалось интимным, будто она запустила невидимую руку ему под рубашку. Он пробыл в коме две недели. Врачи думали, что он не выберется. Тихое сопение, вздернутый подбородок. Но он боец, мой Питер, скалалас, специалист по выживанию. Он возглавлял группу сэров Бэй Сильный человек, психически и физически. Тогда он вышел из комы и всех удивил. Но теперь они называют это вегетативным состоянием. Напряжение, звучавшее в ее голосе, было физически ощутимым. Мейсон подумал о ее маленьком сыне в костюме Джокера и удивился силе своих ответных эмоций. Но он понимал, в чем дело. Ему тоже было знакомо чувство утраты. Он понимал эту душевную боль, но и не понимал, потому что его боль теоретически должна была закончиться — «Все завершается со смертью». Но она повисла в чистилище, в муках между надеждой и отчаянием. «Ни здесь, ни там». Он боялся сказать что-либо, что могло прозвучать опрометчиво. «Ненавижу эти слова», — сказала она, и ее глаза наполнились гневом и горечью. «Вегетативное состояние. Он не овощ. Он все чувствует, и я уверена в этом». Как долго это продолжается, Келли? Год и два месяца, и конца не видно. Она подалась вперед с неожиданной энергией. Врачи говорят, что такое состояние может продолжаться десятилетиями, но в редких случаях пациент приходит в себя. Я знаю, что это мозговая травма, но очень тяжело не понимать, до какой степени все плохо. Насколько Питер может сознавать происходящее — И бывает, нам кажется, что он вернулся и понимает все, что мы говорим. Я верю, что он воспринимает окружающее и узнает членов семьи. А потом, есть еще и научные данные, — добавила она. Когнитивная неврология, где утверждается, что один из пяти пациентов в вегетативном состоянии на самом деле имеет определенный уровень восприятия и действительности. Кэлли замолчала и опустила голову. Пощипала крошки с нетронутой слойки с повидлом. Мне очень жаль, Кэлли. Она кивнула. В уголке ее губ дернулась какая-то мелкая мышца. Мозг очень сложен, тихо сказала она. Мы решили многие медицинские проблемы, но такие травмы все еще остаются неизведанной территорией. Она сглотнула. Но теперь у него бактериальная инфекция. Его иммунная система ослаблена, и в субботу ему стало хуже. Поэтому мы с Бен не остались в городе. Впрочем, сегодня Питеру немного лучше, она посмотрела на него. Внутривенные антибиотики как-то работают. Состояние крови возвращается к норме. Но это просто... Знаете, когда нет света в конце тоннеля, и понимание того, когда он сможет вернуться домой к нам с Беном... Моя жена была в коме. Она быстро взглянула на него. Ее глаза удержали его взгляд, как будто между ними проскочила искра, и Кэлли ждала продолжения. Мейсон понимал, что теперь он не может сдать назад. Автомобильная авария. Ее звали Дженни. Она три дня находилась в коме, а потом умерла. Я. Я не знала. Он представлял, как она моментально переоценивает его и встраивает в свою картину мира. С тех пор прошло почти два года. Я буквально за несколько секунд потерял Дженни и Люка, моего маленького сына. Водитель пытался обогнать сразу два автомобиля, подрезал Дженни на повороте. Она потеряла управление и врезалась в скалу. Последовала тяжелая пауза. «Я хотел убить его». Мейсон. Она подняла руку, как будто собиралась прикоснуться к нему, но не стала. Ее глаза блестели. Боже, эта женщина вывела его чувства на поверхность, заставила его рассказать о том, что он не хотел доверять никому. Он сухо улыбнулся. «В сущности, я едва не убил его». Я выследил его, отправился к нему домой и стал ждать снаружи. А потом? Давайте скажем так. У меня были хорошие, очень хорошие коллеги из полиции, которые спасли меня от самого себя. Я взял отпуск на работе и пересек Австралию на мотоцикле. Но когда я вернулся домой, то так и не смог вернуться к городским делам или к моей прежней работе. Я не мог избавиться от призраков и даже не хотел этого. «В общем, я пришел в полную негодность». Мейсон посмотрел на свои руки. Он снял обручальное кольцо, потому что устал от вопросов. Теперь он носил его на кожаном шнурке под рубашкой рядом с кольцом Дженни. По-прежнему вместе. Вопросы не прекращались, просто они не оглашались напрямик как только люди видели его кольцо. «Где ваша жена? Как она поживает?» «Водитель был пьян?» — спросила Келли. Он покачал головой. «Обычный подросток, только что получивший водительские права. Горячий и неопытный», — он хмыкнул. «На какое-то время я был бы только рад прикончить маленького засранца за его неопытность, за его ошибку». По судебному постановлению он стал ходить на обязательные курсы по дорожной безопасности и улучшению навыков вождения. Он был вне себя от стыда, как и его родители. «Поэтому вы решили перебраться на север?» «По большей части поэтому». Она внимательно смотрела на него. Келли была первым человеком, которому он рассказал об этом – По крайней мере, рассказал так много и в таких простых словах. Ему почему-то стало легче. Туман в голове немного рассеялся, но ему было не по себе, поскольку это она нуждалась в поддержке, а он повернул стрелки на себя. От Сильвер Крика до Клоен Бэй долгий путь, сказала она и отодвинула свою чашку. Нам с Беном пора собираться. Завтра ему нужно вернуться в школу. «Сегодня он уже пропустил занятие. Вы часто сюда приезжаете?» Обычно мы с Беном приезжаем три раза в неделю, но у Питера нет отбоя от посетителей. Другие ребята из сэр приходят сюда каждый раз, когда кто-то из них приезжает пополнить запасы по делам и так далее. Иногда прилетают его родственники. Коллеги по работе регулярно навещают его – «Здесь его любят и уважают», — она грустно улыбнулась. «Наверное, мне нужно подумать о переезде сюда. Но учеба Бена и моя работа...» «И неопределенности», — добавил он. «Если это случится завтра, вам не понадобится ничем жертвовать. Он просто вернется домой». Келли изумленно посмотрела на него. «Да», — тихо сказала она и поднялась на ноги. «Спасибо вам, Мейсон. Он тоже встал, и я ничего такого не сделал. «Вы помогли мне. Я...» «Большое спасибо». Она повернулась, собираясь уйти, но немного помедлила. «Сколько лет было вашему сыну, когда вы его потеряли?» «Семь». Он понимал, что она думает о Бене. Ее сын был примерно того же возраста. У него был костюм Джокера, добавил Мейсон. На Хэллоуин, перед тем, как он погиб, Дженни купила такой костюм в Уолмарте. Она жаловалась, что все полки завалены костюмами Джокера, и у нее нет сил найти для Люка что-нибудь оригинальное. Она закрыла рот ладонью, кончик ее носа порозовел. «Все в порядке. Мне так жаль». Он просто кивнул. Мейсон смотрел ей вслед, пока она выходила из кафетерия. Ему понравилось, как она двигается, и он моментально возненавидел себя за эту мысль. В лифтовом холле она еще раз помедлила и оглянулась через плечо. Он снова кивнул. Она вошла в лифт. Мейсон немного посидел, ощущая себя человеком, пережившим слабое землетрясение. Что-то случилось? И вместе с тем не случилось ничего. Услышав звонок мобильного телефона, он вздрогнул, прежде чем вспомнил, что вернулся в зону, где ловит сеть. Он проверил номер, звонили из штаб-квартиры РМСП в Сент-Джорджа. Он принял вызов. Сержант Денье слушает. «Это Горд Филдинг. Похоже, у нас есть предварительная идентификация мертвого пилота». «Из ее телефона?» «Так точно. Нам еще предстоит подтвердить ДНК пробы и снимки челюстей, но техники восстановили некоторые данные – контакты, частичную историю звонков, некоторые текстовые сообщения, электронную почту и несколько фотографий. Судя по датировкам и времени на фотографиях, два последних снимка были сделаны в районе Тандербертридж». Это новый горнолыжный и гольф-курорт к северу от Сквомиша. Снимки были сделаны в 11.31 и 11.36 в воскресенье 25 октября. «Сейчас я посылаю их вам». Появилась первая фотография. Мейсон открыл программу просмотра. На снимке была женщина, стоявшая на причале, оживший труп, который он видел на столе в морге, в той же одежде. «Жаклин Блант», — сказал детектив Филдинг. «Судя по электронной почте, она была больше известна как Джеки Блант, владелица Security Solutions, компании по предоставлению личной охраны и услуг безопасности в Барлингтоне округ Онтарио. Появился другой файл, и Мейсон открыл его. На снимке находилась группа из восьми людей в походной одежде — Пять женщин, включая Джеки Блант, и трое мужчин. Они позировали на фоне желто-голубого гидроплана «Хэвилэнд», «ДХС-2», «Бивер МК-1». На фюзеляже красовалась та самая фальшивая регистрационная аббревиатура, которую они видели на остатках рухнувшего самолета. На заднем плане возвышалась черная горная вершина характерной формы. Все люди на фотографии улыбались. Пульс Мейсона участился. «Если эти восемь человек взошли на борт, то где остальные?»